32-е. Кразье. 70 градусов северной широты, 98 градусов, 23 минуты западной долгой. 22 апреля, 1848 год. «Лейтенант Литл», — сказал Кразье, — «пожалуйста, передайте приказ команде покинуть корабль». «Есть капитан». Литл повернулся в сторону переполненного кубрика и прокричал приказ. Прочие офицеры и оставшиеся в живых второй помощник отсутствовали. И потому вслед за Литлом приказ проорал ботсман Джон Лейн. Томас Джонсон, второй ботсман Мат и человек, поровший Хики и двух других мужчин в январе, прокричал приказ в открытый люк, прежде чем закрыть и задрать его. На нижних палубах никого не осталось, разумеется. Крозе и лейтенант Литтл прошли по каждой палубе от корму до носа, заглядывая во все помещения, от холодной котельной и пустых угольных бункеров до забитого тросами переднего канатного ящика в трюме. На средней палубе они проверили винную и оружейную кладовые и убедились, что оттуда вынесены все мушкеты и дробовики, боеприпасы и поров. Лишь ряды абордажных сабель холодно поблескивали там в свете фонарей. Они удостоверились, что они не могли. что все запасы зимнего обмундирования за последние полтора месяца вынесены из батальерки, а потом заглянули в пустую кладовую капитана, а равно пустую мучную кладовую. На жилой палубе литтов и крази заглянули во все каюты, обратив внимание, в каком идеальном порядке офицеры оставили свои постели, полки и оставшиеся личные вещи. Потом обошли кубрик, увидев подвесные койки в последний раз свёрнуты и убранные на пол. И матросские сундучки, заметно полегчавшие, но по-прежнему стоявшие на своих местах, словно в ожидании ужина. Потом проследовали в кормовой отсек и обнаружили заметно опустевшие стеллажи в кают-компании, где люди выбирали книги на свой вкус, чтобы взять с собой на лёг десятки тому. Под конец, остановившись рядом с огромной плитой, впервые за почти 3 года холодный Лейтенант Литл и капитан Кразье снова прокричали приказ покинуть корабль в открытый носовой люк, чтобы окончательно убедиться, что внизу никого не осталось. Они всех пересчитают по головам на верхней палубе, но таков был порядок. Потом они поднялись на верхнюю палубу, не задраив носовой люк. Приказ покинуть корабль не стал неожиданностью для людей, теперь собравшихся на палубе. Все не были предупреждены заранее. Сегодня утром на территории оставалось всего человек 25. Остальные уже находились в лагере, расположенном в 2 милях к югу от Victory Point. Или перевозили на санях корабельное имущество в лагерь, или охотились, или производили разведку в окрестностях лагеря. Примерно столько же людей с Аребуса ждали внизу на льду, стоя рядом с санями и грудами снаряжения там. Уже с 1 апреля были установлены палатки для хранения продовольствия и прочих припасов Эребуса, покинутого командой. Кразена наблюдал, как мужчины вереницы спускаются вниз по ледяному откосу, навсегда покидая корабль. Наконец, на покатой палубе оставались только он и Лито. Пятьдесят с лишним человек внизу смотрели на них из-под низко натянутых на лоб ольских поряков, щурясь от яркого утреннего света. Идите первым, Эдвард, тихо сказал Кразе. Я за вами. Летенант Козырну поднял тяжёлый тюк с личными вещами и спустился сначала по трапу, потом по ледяному откосу, чтобы присоединиться к толпе внизу. Кразе оглядел собою круг. Холодное апрельское солнце озаряло бескрайнее царство льда, высоких торосных гряд, бесчисленных сераков и метелей. Натянув козырёк фуражки, пониже на лоб, Капитан посмотрел на восток, прищурив глаза и попытался запомнить чувство, которое испытывал в данный момент. Оставление корабля являлось самым позорным событием в жизни любого капитана. Это было признанием полного провала. Это было почти всегда концом долгой службы в военно-морском флоте. Для большинства капитанов, в том числе и многих знакомых Фрэнсиса Крозе, это стало ударом. от которого они не оправятся до конца своих дней. Крази не испытывал такого рода отчаяния. В данный момент для него гораздо большее значение имело голубое пламя решимости, маленькое, но жаркое, по-прежнему горевшее в груди. «Я буду жить». Он хотел, чтобы люди выжили, по крайней мере, как можно больше людей, если оставалась хоть самая слабая надежда. что кто-нибудь с Серебуса или террора уцелеет и вернётся в Англию. Фрэнсис Раддон Майрак Крази собирался жить этой надеждой и не оглядываться в прошлое. Он должен покинуть корабль и вывести людей прочь по замёршему морю. Осознав, что примерно 50 пар глаз в ожидании смотрят на него, Кразив последний раз похлопал рукой по планширю, спустился по трапу, приставленному к правому борту несколько недель назад. когда корабль стал круче крениться на левый борт, а потом сошел вниз по утоптанному ледяному скату. Закинув за плечи свой собственный вещевой мешок и встав в строй рядом с мужчинами, запряженными в сани, Кразе в последний раз посмотрел на корабль и сказал «Он чертовски хороший, правда, Гарри?» «Что верно, то верно, капитан», — согласился фор Марсовый старшина, Гарри Пеглар. «Верный своему слову?» Он со своими марсовыми матросами сумел за последние 2 недели установить все стеньги, реи и такелаж, несмотря на метели, морозы, грозы и крепкие ветра. Лёд ослепительно сверкал повсюду на вновь установленных снастях, теперь неустойчивого, перевишивающего в верхней части корабля. Кразее казалось, будто судно усыпано драгоценными камнями. После того, как последний день марта команда покинула Эребус, Кразе и Фиджимс решили что, хотя террор необходимо покинуть в ближайшее время, если они хотят попытаться пешком или на шлюпках добраться до безопасного места до наступления зимы, корабль следует полностью оснастить для плавания. Если они задержатся в лагере на Кинг-Уильяме до середины лета и лед вдруг чудесным образом вскроется, тогда они смогут теоретически вернуться на шлюпках обратно на террор и попытаться вырваться из ледового плена. Теоретически. Мистер Томас! — крикнул к разе Роберту Томасу, второму помощнику, стоявшему первым в упряжи первых из пяти саней. — Трогайтесь, когда будете готовы. — Есть, капитан! — откликнулся Томас и налег на ремни упряжи. Несмотря на усилия семерых мужчин, сани не шелохнулись. Полозья вмерзли в лед. — А ну, поднатужься, Боб! — рассмеялся Эдвин Лоуренс, один из матросов, стоявших с ними в упряжи. В сани затрещали. Мужчины застонали, кожаные ремни заскрипели, лед хрустнул, и тяжело груженные сани поползли вперед. Лейтенант Литтл скомандовал трогаться вторым саням, где первым в упряжи стоял Магнус Мэнсон. Благодаря невероятной силище здоровенного Мэнсона, вторые сани, хотя и нагруженные тяжелее первых, сразу сдвинулись с места, тихо скрипя деревянными полозьями по льду. Так и пустились в поход сорок шесть мужчин. 35 тянувших сани на первом отрезке пути, пятеро шедших с мушкетами и дробовиками в ожидании своей очереди встать в уплеш, четыре помощника капитана с собой к корабли и два старших офицера, лейтенант Литтл и капитан Кразия, которые шагали рядом, изредка подталкивая сани, и ещё реже сами впрыгаясь в них. Я бы там вспомнил, как несколько дней назад, когда второй лейтенант Ходжсон и третий лейтенант Ирвинг собирались в очередной поход с сонями и шлюпками к лагерю, в скобках. Оба офицера тогда получили приказ отправиться с людьми из лагеря на охоту и разведку на несколько дней. Ирвинг удивил своего командира просьбой оставить одного из двух мужчин, входивших в его отряд на террор. В первый момент Крази удивился. поскольку всегда считал младшего лейтенанта Джонсона Ирвинга толковым офицером, способным справляться с матросами и обеспечивать выполнение любых приказов, но потом услышал имена значенных мужчин и сразу все понял. Лейтенант Литтл определил и Магнуса Мэнсона, и Корнелиуса Хики в санный отряд и разведывательные отряды Ирвинга. И Ирвинг почтительно попросил, не объясняя причин, перевести одного из мужчин в другой отряд. Коразе немедленно удовлетворил просьбу. перевел Мэнсона в санный отряд, покидавший корабль последним, а тщедушного помощника-конопадчика отправил с отрядом Ирвинга. Кразье тоже не доверял Хикке, особенно после беспорядков, имевших место несколько недель назад, и едва не выливавшихся в мятеж. И он знал, что маленький человечек гораздо опаснее, когда рядом с ним находится здоровенный идиот Мэнсон. Сейчас, удаляясь от корабля и видя Мэнсона, идущего в упряжи в пятидесяти футах впереди, в крызинном мире насмотрел вперед и только вперед. Он твердо решил не оборачиваться на террор по меньшей мере первые два часа пути. Глядя на мужчин, налегающих на пряжные ремни и напрягающих силы, капитан думал о людях, которых с ним не было. Сегодня с ними не было Фит Джеймса, он остался за старшего в лагере на Кенкуле. Но истинной причиной его отсутствия являлся такт. Ни один капитан не желает покидать свой корабль на глазах у другого капитана. И все капитаны очень щепетильны в данном вопросе. Крозье, который наведывался на Эребу почти каждый день с тех пор, как корабль начал разрушаться под давлением льда через 2 дня после пожара и вторжения зверей в первых числах марта, твёрдо положил не присутствовать там в полдень 31 марта. когда Фит-Джеймс покидал корабль. На этой неделе Фит-Джеймс ответил ему любезностью на любезность, вызвавшись выполнять командирские обязанности далеко от террора. Большинство других людей отсутствовало по причине гораздо более печально и прискорбно. Шагая рядом с последними санями, Гразье вызывал в памяти их лица. Террору повезло больше, чем Ребусу в части потерь среди командного состава. Из своих главных офицеров в кразе потерял старшего помощника Фреда Хорнби, убитого зверем в ходе трагических событий карнавальной ночи. Второго лоцмана Джайлса Макбина убитого чудовищным существом во время санного похода в апреле прошлого года, и обоих своих врачей, Педди и Макдональда, тоже погибших во время новогоднего карнавала. Но его первый, второй и третий лейтенанты были живы и более или менее здоровы. равно как и его второй помощник Томас, ледовый лоцман Блинки и незаменимый мистер Хелпмен, его секретарь. Фиджимс потерял своего начальника сэра Джона и своего первого лейтенанта Грема Гора, а также лейтенанта Джеймса Фейр Хольма и старшего помощника Роберта Орма Сержанта, которые все стали жертвами медведя. Таким образом, из офицеров у него остались лишь лейтенант Ривконт, второй помощник Чарльз Дево Ледовый лоцман Рейд, корабельный врач Гутцер и старший интендант Чарльз Гейлтон Осмер. В холодной офицерской столовой, где в первые 2 года за столом собиралось много людей сержант Джон, Фи Джеймс Гор, лефконт Ферхольм, Стэнли Гутцер и интендант Осмер, в последние несколько недель питались лишь капитан. Единственные оставшиеся в живых лейтенант-врач и интендант. И в последние дни знал Красие. Когда Эребус под давлением льда накренился почти на 30 градусов на правый борт, четверо мужчин в столовой представляли собой нелепое зрелище, вынужденные сидеть на полу, поставив тарелки на колени и крепко упираясь ногами в доски на стилок. Хор, Стюарт Фиджеймса, по-прежнему болел цингой, и поэтому обязанности Стюарда здесь выполнял бедный старый Бридженс, который по крабе, неловко передвигаясь боком, сновал по столовой, обслуживая офицеров, сидящих на наклоненном под немыслимым углом к горизонтальной поверхности полу. Террору также больше повезло и в части потерь среди мичманов. Инженер, главный боцман и плотник угрозе были живы и вполне дееспособны. Ребус лишился инженера Джона Грегори и плотника Джона Уикса, растерзанных мертве, когда чудовищное существо проникло на корабль ночью. Боцман Томас Тери был обезглавлен зверем в прошлом ноябре. Больше у фиджеймса не осталось в живых ни одного мечмана. Из 21 унтерофицера террора, помощников боцмана, интендантов, баковых триумм, грот марсовых и фор марсовых старшин, рулевых, стюардов, канапатчиков и кочегаров, Крозье потерял лишь одного кочегара Джона Тьюрингтона, первого человека, умершего в экспедиции давным-давно, 1 января 1846 года у острова Бичи. И умер молодой Торрингтон, помнил Кразье, от чахотки, который болел еще в Англии. Фит Джеймс потерял очередного своего унтер-офицера Томми Плейтера в марте, когда зверь совершил налет на нижние палубы корабля. Только Томас Уотсон, помощник плотника, остался в живых после нападения чудовища той ночью, но лишился левой руки. После того, как одного человека, оружейника Томаса Берта, отправили обратно в Англию из Гренландии. Еще прежде, чем они вошли в настоящие льды на Эребусе, оставалось 20 унтер-офицеров. В настоящее время одни из них, в том числе престарелый парусный мастер Джон Мюррей и стюарфи Джеймса Эдмунд Хор, слишком тяжело болели цингой, чтобы быть полезными. Другие, в частности Томас Уотсон и Генри Фостер Коллинз, были слишком сильно покалечены, чтобы исполнять служебные обязанности. А третий, как, например, стюарт кают-компании Ричард Эйлмор, находились в слишком глубокой депрессии, чтобы приносить сколько-либо ощутимую пользу. Кразье велел одному из мужчин, явно падавшему с ног от усталости, присоединиться к вооруженной охране и немного передохнуть. А сам встал в упряжь вместо него. Даже несмотря на соединенные усилия от других шести мужчин, ослабленный организм капитана едва выдерживал ужасное напряжение сил, требовавшихся. чтобы тащить свыше пятнадцати сотен фунтов консервированных продуктов, оружия и палаток. Даже когда грозье поймал ритм, он ходил с санными отрядами с марта, когда начал переправлять шлюпки и снаряжение на остров Кинг-Уильям. И вполне научился таскать сани. Боль от врезающейся в ноющую грудь ремней, непомерная тяжесть груза и неприятные ощущения от пропитывающей нижнюю одежду пота, замерзавшего, таявшего. И снова замерзавшего, всё равно странно действовали на нервы и изматывали. Крази жалел, что у них так мало матросов и морских пехотинцев. Террор потерял двух из своих старших матросов: Билли Струнга, разорванного пополам зверем, впоследствии вернувшим лишь верхнюю половину тела, и Джеймса Уокера, который был близким другом идиота Магнуса Мензена. Пока последний не попал полностью под влияние мозглявого, похожего на крысу, помощника-конопадщика. Именно из страха встретить в трюме призрак Джимми Уокера, помнил Крази. Нескладный Верзила Мэнсон едва не взбунтовался много месяцев назад. Хотя бы в этом отношении Эребусу повезло больше, чем Террору, в ходе экспедиции Фи Джеймс потерял только одного матроса – Джона Хартнелла. также умершего от чехотки и похороненного на острове Бич в 1846 году. Налегая на упряжные ремни, крозье вызвал в памяти имена и лица погибших, столь многих офицеров, столь многих матросов. И раздражённо заворчал при мысли, что зверь, похоже, намерен охотиться на руководителей экспедиции. "Не думай так", приказал себе капитан. "Ты наделяешь зверя умственными способностями, которым он не обладает". Да не уж-жели — спросила другая, более здравая часть его ума. Рядом шагал один из морских пехотинцев с мушкетом под мышкой. Лицо у мужчины полностью скрывалось под шапками и шарфами. Но по неуклюжей походке кразья познал в нем Роберта Хобкрафта. Рядовой морской пехоты сильно пострадал от зверя почти год назад в июне, когда погиб сэр Джон. Но хотя все рано у него зажили, из-за раздрубленной ключицы он остался с кособоченным виллом. и казалось, ходил по прямой с известным трудом. Вторым морским пехотинцем, сопровождавшим отряд сегодня, был рядовой Уильям Пиллингтон, которому прострелили плечо в маскировочной палатке в тот же самый день, когда чудовище убило Сара Джон. Крази заметил, что сегодня Пиллингтон не щадит раненное плечо и руку. Сержант Дэвид Брайнт, старший по званию морской пехотинец на рэбусе, погиб тогда же, в июне, 11 месяцев назад. Обезглавленный зверем за считанные секунды до того, как сэра Джона постигла та же участь. За вычетом рядового Уильяма Брейна, умершего на острове Бичи в 1846 году, и рядового Уильяма Рида, который пропал во льдах прошлой осенью, 10 ноября, когда отправился с посланием на Эребус, в скобках. Крази точно помнил число, поскольку сам ходил на Эребус. В тот первый день кромешной зимней тьмы. Зверь сократил число морских пехотинцев. находившийся в распоряжении Фи Джеймса, до четырех человек. Капрала Александра Пирсона, принявшего командование рядового Хобкрафта с раздробленной ключицей, рядового Пиллингтона с простреленным плечом и рядового Джозефа Хилли. Отряд морских пехотинцев на терроре потерял лишь рядового Убилема Хизера, когда в прошлом ноябре зверя ночью поднялся на борт и вышиб мозги несущему в вахту мужчин. Но Хизер... просто уму непостижимо отказывался умирать. Ледовой много недель пролежал в коматозном состоянии в лагере, находясь между жизнью и смертью. Но в конечном счёте морские пехотинцы перенесли товарища в подвесную койку в кубрике и с тех пор каждый день одевали, раздевали, кормили, мыли и таскали в гальюн. Они относились к пускающему слюни мужчине с бессмысленным взглядом, как к своему домашнему животному. Его перевезли в лагерь только на прошлой неделе. Тепло окутнув и осторожно, почти почтительно усадив в специальной одноместной санки, изготовленные для него толстяком Алексом Уилсоном, помощником плотника. Матросы не стали возражать против лишнего груза и вызвались по очереди тащить маленькие санки с живым трупом через замёрзшее море и таросные гряды в лагерь. В захоте там хизера окразии осталось пятеро морских пехотинцев. Придевой Дейли Хэмм, Уилкс это 37-летний сержант Саламон Тозер. Невежественный болван, но ныне командир сводного отряда из девятерых оставшихся в живых, дейспособных морских пехотинцев в экспедиции сэра Джона Франклина. После первого часа в упряжи козья стала казаться, будто сани идут легче, и он начал дышать ровно, вернее, пыхтеть, как положено человеку, волочащему сто не подъемный груз по сто не скользкому льду. Он перебрал в уме все категории погибших людей, кроме юнгов, разумеется. Этих молодых добровольцев, которые нанялись в экспедицию в последнюю минуту и назначили в списке юнгами, даром что трое из четырёх было по 18 лет, а Роберту Голдингу так и все 19, когда они отплывали. Трое из четырёх юнгов остались в живых, хотя Крозье пришлось самолично выносить из горящего протинавого лабиринта Джорджа Чэмберса в ночь пожара. Из юнко не потеряли одного только Тома Эванса, самого младшего, не только по возрасту, но и по поведению. Жуткий зверь выточил паренька буквально украдке из-под носа, когда они искали на льду в темноте пропавшего Булима Стронга. Джордж Чемберс, хотя и пришёл в сознание через 2 дня после карнавала, стал совсем другим человеком. Получив приступ новини с чудовищным сильнейшее сотрясение мозга, прежде смышлёный парень превратился в идиота. даже более тупого, чем Магнус Мэнсен. Джордж не был ни живым трупом, как рядовой Хизер. Он мог выполнять простые приказы, по словам Боцмана и Ребуса, но почти не разговаривал после ужасной новогодней ночи. Дэви Лейс, один из самых опытных участников экспедиции, являлся еще одним человеком, уцелевшим после двух встреч с белым зверем. Но в настоящее время толку от него не было ни больше, чем от безмозглого в буквальном смысле слова ледового хищеры. После той ночи, когда чудовищное существо столкнулось с несущим вахту Лэйсом и Джоном Хартфордом, а потом погналось в комнате за ледовым лоцманом Томасом Бленки, Лэйс вторично впал в полную прострацию и до сих пор из неё не вышел. Его перевезли в лагерь Террор вместе с тяжелораненными и тяжелобольными, вроде второго лоцмана Коллинза и Хора, стёрда Фиджимса. Тепло укутав и положив в одну из шлюпок, которую тащили на санё. В данный момент слишком много людей, обессиленных цингой, ранами и увечьями или глубокой депрессией, были мало полезны Каразеев и Джеймсу. Рты, которые нужно кормить, и тела, которые нужно перевозить с места на место, когда все голодны и едва сами держатся на ногах. Еле живу от усталости после двух бессонных ночей, Каразея попытался почитать потери. Восемь офицеров с "Рэбуса", 400 террора. Три мичмана с "Рэбуса", ни одного стерора. Один младший офицер с "Рэбуса", один стерора. Только один матрос с "Рэбуса", два стерора. Итого 20 мертвецов, не считая трёх морских пехотинцев и юнги Эванса. То есть экспедиция уже потеряла 24 своих участника. Огромные потери. На памяти Кразеза вся история военно-морского флота. Ни одна арктическая экспедиция не теряла столько людей. Но была ещё более важная цифра. И Фрэнсис Радон Майра Кразье постарался сосредоточиться на ней. 105 живых душ, за которых он отвечал. 105 человек, включая самого Кразье, оставшихся в живых ко дню, когда он был вынужден покинуть корабль и бежать через замерзшее море. Разъе я опустил голову и посильнее навалился на упряжные ремни. Понялся ветер, пелена летящего снега застилала всё перед глазами, скрывая взоры с цани и шагающих рядом пехотинцев. Правильно ли он почитал? 20 погибших, не считая трёх морских пехотинцев и Йонги. Да, всё верно. Они с лейтенантом Литлом произвели утром перекличку и удостоверились в наличии 105 человек. распределенных между санными отрядами, лагерем и кораблем. Но уверен ли он? Не забыл ли он кого-нибудь? Не допустил ли ошибки в сложении и вычитании? С цифрами у него всегда было плохо. Но он очень устал. Нужно будет спросить у мистера Халпнула. Старший секретарь никогда ничему не терял счет. Его отправили вперед с Фит Джеймсом и лагерной командой чтобы он разобрал кучи продуктов и снаряжения, уже сваленных в двух милях от Виктори-поинт. Но мистер Халптон поможет Кразе запомнить точное число живых и мёртвых. Кразе ему кнапнуть подсчётами сейчас. Он не смыкал глаз уже две, нет, три ночи и валился с ног от усталости. Но он не забыл ни одного лица, ни одного имени и не забудет до конца жизни. Капитан! Кразе вышел из транса. который погрузился, пока тащил сани. Он понятия не имел, шел он в упряжи час или шесть часов. Все это время в мире для него не существовало ничего, кроме ослепительного блеска холодного солнца на юго-востоке, сверкания ледяных кристаллов в воздухе, собственного частого хриплого дыхания, но еще и боли во всем теле, тяжести груза позади, сопротивление льда и свежевыпавшего снега и, самое главное, Странно голубого неба с белыми облаками, клубившимися повсюду вокруг, при виде которого возникло впечатление, будто они идут по дну гигантской белоголубой чаши. «Капитан!» — на сей раз кричал лейтенант Литл. Крази осознал, что все мужчины, шедшие с ним в упряжи, остановились. Все сани прекратили движение. Впереди, на юго-востоке, примерно в миле за ближайшей торосной грядой, Трехмачтовый корабль плыл с севера на юг. Паруса у него были убраны и подвязаны к реям, точно на якорной стоянке. Но тем не менее он двигался, словно не сомы с сильным течением, медленно и величественно скользя. Надо полагать, по на широкой полосе чистой воды, скрытой за ближайшей высокой грядой, спасение. Ровное голубое пламя надежды в болезненно ноющей груди Кразье на пару секунд всколыхнуло ярче. Следовый лоцман мистер Бленки, припадая на деревянную ногу, вставленную в подобие деревянного башмака, изобретенного и изготовленного плотником Хани, подошел к Кразье и сказал. «Мираж, разумеется», — сказал капитан. Даже несмотря на мерцающий и дрожащий воздух, Он почти сразу узнал характерные мачты и такелаж британского военного корабля Террор. И на несколько мгновений впал в смятение, доходящее до головокружения, задаваясь вопросом: не сбили ли они с пути, неведомо каким образом, не повернули ли назад и не возвращаются ли обратно на северо-запад к кораблю, покинутому несколько часов назад? Нет. Кразев видел на льду глубокий Хотя местами занесённые снегом следы от санных полозьев, оставленные за месяц переходов к лагерю и обратно, которые тянулись прямо к высокой таросной гряде с узкими проходами в ней, пробитыми кирками и лопатами. И солнце по-прежнему светило впереди и справа от них на юге. Три мачты за таросной грядой замерцали, на миг растворились в воздухе, а потом вновь обрели чёткость очертаний. Только на сей раз они оказались перевёрнутыми вверх ногами, и утопленный в льду корпус террора завис над ними, сливаясь с белым небом. Кразье, Бленьки и многие другие не раз видели такое явление прежде, в немом изображении различных объектов в небе. Однажды ясным зимним утром, находясь на затёртом льдами корабле у берегов земли, получившей имя Антарктиды, Кразер увидел дымящийся вулкан, тот самый, что называли в честь его корабля. Только он поднимался из замёрзшего моря на севере. А в другой раз, уже в этой экспедиции, весной 1847 года, Кразер, поднявшись на верхнюю палубу, увидел чёрные сферы, плавающие в небе на юге. Сферы разделились пополам, превратившись в сплошные восьмёрки, и затем продолжали делиться. Образовав подобие симметричной гирлянды чёрных воздушных шариков, они тут через 15 бесследно растаяли в воздухе. Два матроса в упряжи саней упали на колени в зарытый колеями снег. Один громко зарыдал, а другой безостановочно сыпал самыми крепкими матросскими ругательствами из всех существующих. Чёрт, повери, пролевел крязье. Вы не раз видели арктические миражи прежде? Прекратите распускать сопли из квернослова. Если будете тащить чёрта вы с Саней вдвоём, а я сяду на них и стану погонять вас пинками. Поднимитесь на ноги, по гораде. Вы мужчины, а не малодушные бабы. Что за хрень такая? Оба матроса встали и неловко отряхнулись с коленей ледяные кристаллы и снег. Кразений опознал мужчин по одежде и уэльским варегам. Да и не хотел опознавать. Вереница саней снова поползла вперёд. Мужины кряхтели от натуги, но ни чертыхвались. Все знали, что высокая эта росная гряда впереди, хотя санные отряды за последнюю неделю проходившие здесь бесчётное число раз и проложили через неё путь, преодолеть будет ой как непросто. Им придется затащить тяжелые сани по крутому откосу, длиной по меньшей мере 15 футов, по обеим сторонам которого нависают 60-футовые ледяные стены, откуда в любой момент могут сорваться ледяные валуны. Такое впечатление, будто какой-то злой бог хочет помучить нас, почти весело заметил Томас Блэнки. Ледовый лоцман, освобожденный от обязанности тащить сани, по-прежнему ковылял рядом с грозьей. Капитан ничего не ответил, И через минуту Бленьки отстал от него и пошёл рядом с одним из морских пехотинцев. Крази велел одному из свободных в данный момент мужчин занять его место в упряжи. Они научились сменять друг друга на ходу, не останавливаясь оней, а потом он отступил в сторону от Кли и взглянул на часы. Они шли около 5 часов. Оглянувшись назад, Крази увидел, что настоящий террор уже скрылся из вида. оделённый от них по меньшей мере 5 милями за Мёртвое море и несколькими низкими туросными грядами. По прежнему старший руководителем злополучной экспедиции Фрэнсис Раддон Майрак-Разье больше не являлся капитаном корабля службы географических исследований военно-морского флота Британии. Это часть его жизни, а служба в флоте, сначала простым матросом, потом военно-морским офицером, была всей его жизнью в сатроческой поре. навсегда закончилось. После того, как он потерял так много людей и оба корабля, адмиралтейство никогда не доверит Крозе командование другим судам. До Лагиря оставалось ещё 2 дня пути. Крозе устремил взгляд на высокую торосную гряду впереди и устало потащился дальше.